Глава 10. К номеру я подхожу в полную уверенность, что всё пройдёт гладко. Главное, чтобы Кэтрин не оказалась умнее, чем хочет выглядеть. Открываю дверь как можно тише и незаметнее. Не то чтобы у меня было любопытно узнать, чем занимается моя несостоявшаяся невеста, скорее, хочу застать её врасплох, чтобы не успела подготовиться к атаке. Я уже продемонстрировала вам то, что они свободно входят и выходят. А сейчас мы попробуем вот эту. Я докажу, что нам всем нагло врали. И помните, размер не имеет значения, особенно если у вас такой же красивый и большой ротик, как у меня». Слова Кэтти заставляют меня напрячься. «Чего это она там делает и перед кем?» «Итак, принимаю эстафету от Марисы. Внимание! Ам!» Пробираюсь к двери в спальню и словно шпион заглядываю в щелку. «Я не могу. Увиденное настолько нелепо, что не может прийти в голову ни одному здравомыслящему человеку. Девушка сидит на краю кровати и поочерёдно запихивает в рот электрические лампочки разных форм и размеров. Мало того, она снимает это на камеру в прямом эфире. Дело идёт как по маслу, до тех пор, пока в её руки не попадает обычная лампа в форме груши из прикроватного ночника. Не думал, что Кэтрин пойдёт настолько далеко и запихнёт в рот то, что по факту не предназначено для этого. Всем известно, что лампочки вставляются в люстры и светильники. Также из школьного курса физики и анатомии известно, почему их ставляют именно туда, и никуда больше. Я даже не успеваю её остановить. Катрин легко всувывает лампочку в рот, и она естественно застревает у неё в зубах. Теперь Кэтти похожа на испуганную рыбу с открытым ртом и выпученными глазами. Она дёргает за цоколь, но лампочка намертво застряла и не сдвигается с места. «Думала, что с помощью лампы сумеешь достичь просветления?» «Не выйдет. Это куда более длительная работа над собой. Но если хочешь, я верну цоколь в плафон, и будешь сиять, подсвечивая свой внутренний мир». Не могу удержаться от комментария. Да уж, Кэти в очередной раз убивает меня своими умственными способностями. «Ы!» <С risp> <с»>. «Что? Ничего не понимаю. Говоришь, что хочешь извиниться?» «Ы-Ы-Ы!» Громче и более нервно. Откуда у тебя столько ламп? Ты ограбила хозяйственный магазин? Кэт те хватает мобильный и быстро печатает мне сообщение. Иного способа выразить эмоции у неё нет. Хватит тупить, вытащи её быстрее. Я сейчас задохнусь. Не задохнёшься. Ты можешь дышать через нос. Или там тоже лампы? Прищуриваясь и делая вид, что заглядываю ей в нос. Даня, пожалуйста, у меня сводит челюсти. Помоги мне избавиться от неё. Меня это «Как? Откуда я знаю? Ты же хирург!» «И что? У меня нет при себе необходимых лекарств и инструментов!» Молчит. «Вижу, что губы начинают синеть. Будет отёк, но сама виновата. Пытаюсь вспомнить, как действовать в случае спазма челюсти. Похоже, придётся вызывать скорую. Или ехать в травмпункт». «Учти, есть всего два способа. Затрещина и укол. Первый поможет разжать зубы с помощью применения силы». «Второй медикаментозно. В одном случае будет обидно и больно, в другом некрасиво». Делаю паузу, пока в голове Кэтти крутятся шестеренки, пытаясь анализировать мои слова. «Бить женщин, как бы они ни напрашивались на это, не в моих правилах, поэтому только укол. Но с губищами попрощайся. После инъекции они будут похожи на растянутую резинку от трусов». В глазах Кэтрин мелькает ужас. «Она отчаянно машет головой». «Нет, придумай что-нибудь ещё. У меня показ». «Ну, есть и третий вариант. Ходи так. Выйдешь на подиум с лампочкой во рту. Современный перформанс. Новый тренд». Стараюсь говорить серьёзно, но смех так и прорывается наружу. «Э-э-э-э!» <связь> <связь> — начинает махать руками. «Ладно, успокойся». Набираю телефон рецепции, и уже через 20 минут в номере появляется врач. Увидев Кэти, он отворачивается. «Оно и понятно!» В такой ситуации сложно сдержать хохот. «Сделай укол сам, я ему не доверяю», — пишет Кэтрин, воспользовавшись замешательством врача. «Можно шприц?» «Пожалуйста», — пожимает плечами, предоставляя мне инструменты. «И часто у вас такие пациенты?» «Честно говоря, первый случай за практику». «Думаю, не последний». «Надеюсь, ты не передала эстафету очередной звезде социальных сетей». Кэтти отрицательно качает головой. «Вот и не надо». Спасибо, доктор. Дальше мы сами. Не за что. Обращайтесь. Кивает и чуть не плача от беззвучного смеха, убегает на следующий вызов. Спустя некоторое время челюсти расслабляются, и я извлекаю лампу. Спасибо, едва шевеля губами, произносит Гурей следовательница. На здоровье, хмыкаю. Итак, пока твой язык ещё вертится, перейдём к делу. Зачем ты приехала? Я всё обдумала и поняла, что поступила неправильно. Прости, что не явилась на свадьбу. Начинает ластиться, как кошка. С перекоженным лицом, после того, что я видел несколько минут назад, она вызывает у меня только приступы неконтролируемого смеха и жалости. Кажется, эта девушка теперь навсегда будет представляться мне с лампой во рту. И что-то подсказывает мне, что даже будь она нормальной, и при параде ничего бы не изменилось. Меня не торкает от её прикосновений. Поведение, голоса — всё не то. «И куда я смотрел раньше? Мы же вообще не подходим друг к другу». «Прости, но я уже женат. Слишком сильно опоздала». «Гонишь? На ком ты мог жениться? На этой пародии и на меня?» «Меняется в лице». «Попрошу без рисков высказываний в чужой адрес». «Значит, в газетах впервые написали правду?» «Да». «А я? Мне-то что теперь делать?» «Найдёшь другого мужика. Разве для тебя это проблема?» Нет, подожди. Я поняла, ты использовала её, потому что она на меня похожа. Да, точно. Тебе нужна была невеста, и ты отлично выкрутился. А теперь есть я, настоящая, и мы поженимся официально. Давай, собирайся. У нас самолёт через 5 часов. Я и так из-за тебя пропускаю вечеринку при Пати. Какой самолёт, Кати? Ты не поняла, что я не могу улететь? Я уже женат, официально. Протягивая ей паспорт с отметкой Катрин выхватывает его из моих рук и начинает меня колотить. Гад, как ты мог? Мы сейчас же едем в ЗАГС. Как расписали, так разведут. Бери эту девицу, погидем втроём. Скажем, что перепутали паспорта. При беременности должны идти на встречу и принимать без очереди. Прежде чем называть меня папашей, предоставь доказательства отцовства. Ты должен поверить мне на слово. Никаких тестов не будет. Плод ещё слишком мал, чтобы его трогать, отрезает она. «Значит, поговорим, когда станет покрупнее. А пока отправляйся домой». «Либо мы уезжаем вместе, либо я превращаю твою жизнь в ад!» — встает, уперев руки в бока. «Это шантаж?» «Это предупреждение. А твой агент в курсе, что нарушаешь контракт? Разве ты не подписывала этот пункт?» Достаю козырь из рукава. «А откуда ты узнал?» — бледнеет. «Интуиция подсказала». Интересно, чем объяснишь то, что через пару месяцев твои формы будут вовсе не такими, как сейчас. Что милое тату в виде ящерицы на животе превратится в уродливого крокодила, а кубики пресса станут больше похожи на шарик. Кажется, твоей карьере конец. Я уже всё обдумала, буду рекламировать одежду для беременных, рявкает. Но моему агенту не следует знать об этом казусе раньше времени. Уверена? А может быть, мне стоит рассказать ему? Ну так Если вдруг ты решишь мне угрожать, я пойду к твоему отцу. Я подниму на уши прессу. Я ещё слово, и я снова вставлю тебе лампу в рот. Молчаливой ты мне нравишься больше. Смотрю на часы. Этот бессмысленный диалог начинает утомлять. Похоже, Кэтрин не собирается мириться с фактом, что мы больше не помолвлены, а продолжать её убеждать и внимать к разуму бесполезно. К ней надо подбираться с другой стороны. Такой подход потребует некоторого времени и подготовки, а пока единственный способ отделаться от нее — снова что-то пообещать. Ты ведь не можешь пропустить показ? Конечно, нет. Тогда отправляйся на самолет и жди. Встретимся после того, как уложу дела. Девушка, на которой я женился, не так проста, как кажется. Если бы ты не разрушила мои планы своим появлением, возможно, мы бы уже развелись. А теперь она сбежала и может подпортить репутацию нам обоим. Так что мы в одной лодке. «Пострадаю и я, пострадаешь, и ты. Так что либо оставайся и помогай мне, либо уезжай без скандалов, не мешая решать проблемы». «Ладно, но обещай, что свадьба состоится», меняет тактику и начинает ныть, как ребёнок. «Это уже лучше, чем истерика и угрозы». «Отлично. Обязательно состоится», хмыкаю. «Я знала, что ты не оставишь меня». Пытается растянуть губы в улыбке, но они живут сами по себе. Закатываю глаза, Пусть слышит то, что хочет слышать. Это не мои проблемы. Беру телефон и набираю Игоря, чтобы отдать распоряжение. Он должен отвезти Кэтрин в аэропорт, посадить в самолёт и лично убедиться в том, что она улетит. Тебя ждут. Поторопись, чтобы не опоздать. В городе пробки. Кэтрин охотно собирает немногочисленные вещи в сумочку и поднимается с постели. А что мне делать с губами? Пытается стянуть их, но кожа слишком расслаблена. «Привяжи к ушам», — пожимаю плечами и скрываюсь в ванной. После общения с Кэтрин хочется как следует помыться, но времени на водные процедуры нет. Поэтому тщательно ополаскиваю руки и лицо, чтобы смыть с себя этот неприятный осадок от разговора.